Глава вторая. Явление помидорного короля. «Женя, тут тебе звонили!» Предупредила меня тетушка, не успела я ступить на порог. «Какой это мужчина? Все спрашивал, когда ты будешь дома». «Как это все спрашивал, когда я буду дома? Он что, не один раз спрашивал?» «Вот именно, и я подумала». Тетушка сделала паузу, потом выдала. «Что это может быть и не клиент?» «И судя по голосу, богатый мужчина». Насмешливо спросила я. «Откуда ж я знаю?» Пожала плечами тетушка Мила, определенно не улавливая иронии. «Ну да ладно. Как совершил эмоцион?» Очень удачно откликнулась я. И тут в дверь позвонили. «Кого это там еще несет?» Поморщилась я, предвкушая приятное общение с каким-либо особо назойливым клиентом, который, не удовлетворившись моим отказом по телефону, не применил явиться самолично. Как показало не столь отдаленное будущее, в целом я угадала верно. Несчастью для себя. Поколебавшись, я открыла дверь. В коридоре, нелепо озираясь по сторонам и поворачивая при этом голову, едва ли не на 360 градусов, стоял тот, кого я, при беглом осмотре, затруднилась бы отнести к потенциальным клиентам. Благо, если исходить исключительно из внешнего вида, человек этот был не в состоянии ни то, чтобы оплатить мои дорогостоящие услуги, если бы я ещё согласилась ему их предоставить, но даже обеспечить себе мало-мальски приличной одеждой. Потому что такой замечательной курточки, уныло-серенькой и совершенно непонятной ткани, это какая-то память презента с холстом. Я не видела уже со времён почившего в бозе Союза СССР. Да и сам мужичонка, откровенно говоря, не удался. Какой-то низенький, бесформенный, с простеньким личиком неотесанного деревенского ваньки, которого неизвестно каким ветром занесло в город. Под слеповатые водянисто-голубенькие глазки, большой и чуть скошенный на бок нос, которым он испуганно крутил по аналогии с тем, как это делает, скажем, домашняя белая крыса, обнюхивая интересующую ее вещь. Ну за мухрышко чистое дно, как сказала бы тётушка, увидев его. Единственным светлым пятном во всём его серенком и не презентабельном обличии была огромная сверкающая лысина, которую он отдувая стои дела обтирал платком. Хотя нельзя сказать, что на лестничной клетке было жарко. Впрочем, как гласит пословица, встречают по одёжке, а провожают по уму. Последнего, кстати, он тоже не проявил. По крайней мере, если судить по первым фразам. «Уф, жарко!» – сообщил он мне. «А, простите, Евгения Охотникова здесь живет? Или...» Он посмотрел на меня с явным сомнением. «Я Евгения Охотникова», – произнесла я тоном, который мой тезка Маргунов выдает свою сакраментальную фразу. «Не шуми, я инвалид!» «А-а-а!» Я почему-то так и подумал. Ну, может, вы впустите меня? А то как-то в дверях это самое, это лучше. А? Проходите, без особого энтузиазма сказала я. Тот потоптался на месте, потом как-то сразу валился в прихожую, прибольно отдавив мне по пути обе ноги и начал снимать свою, с позволения сказать, обувь, которую более Приличествовала надевать, скажем, на чистку свинарника. Мне вас рекомендовал Александр Николаевич Остахов, радостно сообщила мне. Говорил, что вы в своём роде уникальный специалист. "Здравствуйте", обрадовал. Ведь именно Остахов, молодой банкир, был моим клиентом в предыдущем том самом отвратительном деле, о котором я уже упоминала ранее. Если бы мне это сказал представительный новый русский или хотя бы просто прилично выглядящий человек, но когда нечто, напоминающее внешне и повадками бомжа, сидящего у дверей нового демидовского магазина, говорит, что ему меня рекомендовал Астахов, ну, знаете, остается только радоваться, что не Березовский. Александр Николаевич вас очень хвалил». продолжал вещать мой великолепный посетитель. Хотя по вашему виду не скажешь, что вы господи. Он ещё и говорит о моём виде. Каков а В этот момент в прихожую выглянула тётушка. Я оглядев мужучонку, произнесла: Вы верно ошиблись. Мы не вызывали сантехника. Это не сантехник, это ко мне, ответила я, с трудом сдерживая улыбку. и в душе аплодируя, моя очаровательная родственница. «Да?» – тетушка с явным сомнением еще раз осмотрела визитера, отчего-то вздохнула и отправилась к себе в комнату. «А Александр Николаевич вам случайно не говорил, что я сейчас не работаю?» – спросила я, когда мы прошли в комнату и сели. Причем посетитель не притулился скромненько на краешке стульчика, как это делает бедная деревенская родня, А со всего размаху шлёпнулся в моё любимое кресло, да так, что оно застонало и заскрипело. Как только умудрился-то, вес у ведь не больше, чем во мне. А это для мужчины, сами понимаете. Тот совершенно проигнорировал мой вопрос, точно так же, как минуту назад, пропустил мимо ушей слова тётушки о сантехнике. "У меня для вас есть работа", с окружённым лицом сообщил он. Поменьше меня я счастливил, подумала я, другого посетителя я давно бы уже выставила перед фактом. Я сказать, я не работаю, предложение ваше мне не подходит, и потому присутствие ваше здесь совершенно излишне. Но этот знакомец Остахова уже начинал меня забавлять, и я не спешила выставлять его за порог. Хотя бы представьтесь, господин Демидов, с готовностью подхватил он. Сергей Викторович. Вот те раз. Везёт мне сегодня на Демидовых, хотя фамилия и не самая распространённая. И тут я вспомнила, что знаменитого бизнесмена, получившего лестное наименование аграрного короля, тоже зовут Сергей Викторович. Добыть да того не может. Да, тот самый. Совершенно правильно истолковав мой недоуменный взгляд, произнёс он и неловко улыбнулся, демонстрируя великолепные зубы. в которые он наверняка вложил не одну тысячу долларов. «Не мог ты раньше улыбнуться? А то сиди тут и чувствуй себя, как последняя кретинка». «Вы, наверное, слыхали обо мне», – проговорил он. «Я возглавляю фирму «Демидов Продукт», в которой входят сеть магазинов. Три перерабатывающих завода. Один по мясу, второй по молочным продуктам, а третий, он самодовольно зажмурился, самый крупный плода овощной». а также земельные наделы с растениеводческим и животноводческим хозяйствами. Превосходно. Лучше справки по деятельности господина Демидова и не придумаешь. Неужели пришёл жаловаться на имевший место факт воровства из его нового магазина продуктов и напитков на эту сумму? Ну, тогда я ему не помощник, иронично подумала я. Да нет, слава богу, кажется, всё как обычно. Ну да. Я хотел бы нанять вас в качестве телохранителя, продолжал трещать он. И для этого у меня есть веские причины. Правда, Остахов говорил мне, что вы берёте за свои услуги недёшево, но да я за расходы не постою. Перспектива оказаться на работе у этого странного господина меня не особо привлекала, но всё-таки клиент оказался настолько из ряда вон выходящим, что я произнесла: "Ну хорошо. 4 сотни в день, и можно будет поговорить о работе. Дороговато, пробормотал он. 400 руб. при нынешнем кризисе. Каких рублей? Я же люблю на посмотрела на аграрного короля, который явно не был идиотом. Колис сумел так развернуться, но очень удачно этот идиотизм имитировал. Каких рублей? Я говорю о 400 долларах в день. Едва ли не взвыл Демидов. Да у меня столько директора овощебазы в месяц получает. Ну что ж, спокойно произнесла я. Тогда пусть директор овощебазы вас охраняет. Это и для бюджета фирмы лучше, и для вас, по-видимому, надежнее. Но он не может охранять меня. Прямо-таки с детской непосредственностью выговорил Демидов. Положение критическое. Видно, оно и в самом деле было критическим. потому что человек затрясся и отвалил нижнюю челюсть на собственную грудь. Вероятно, он представил себе радужные жизненные перспективы в случае, если у него не будет надежного поводыря, способного защитить его от любых недругов в нем и ночью. «Ну хорошо, хорошо!» – неожиданно для себя самой сказала я. «300 долларов – и это моя последняя цена!» «Но ведь это в день!» – пролепетал он. «А они уже ждут меня там, внизу!» «Кто ждет вас внизу? Рассказывайте, Сергей Викторович, я слушаю». И он рассказал. Из его сбивчивого и сомнительного, как и его внешность рассказа, я сумела уяснить, что ему угрожают, по-видимому, представители одной из преступных группировок города. По словам Демидова, на днях он отказался продать магазин известному бандиту Игорю Маркелову, Король открыл его буквально на днях. Как я поняла, это был тот самый супермаркет, который я сегодня посетила. Маркелов был сильно разгневан и пригрозил Демидову, что в самом скором времени жизнь его может сильно осложниться. И судя по всему, слово своё сдержал, потому что вчера взлетел на воздух Демидовский лимузин, а через несколько минут Сергею Викторовичу позвонили и мерзким гнусавым голосом пообещали продолжение подобных акций, если Демидов не уступит, упомянутый выше магазин и не предоставит некоторую сумму денег в качестве моральной компенсации. Естественно, разгневанный король хотел было позвонить куда следует. Благо, у него был прихват его был в Думе и в, в Орках. Но только он набрал номер, как связь оборвалась, а потом всё тот же гнусавый голос переводчика плохих западных видеофильмов Довел до его сведения, что сумма компенсации удваивается. А если Демидов будет продолжать себя вести в таком же духе, то можно испробовать более эффективные методы воздействия. Особенно, если учесть, что Демидов не один на белом свете, у него есть дочь, которую он, по всей видимости, очень любит. Ему посоветовали сидеть в своем городском особняке и не рыпаться. То есть мирно ждать, когда ему позвонят, и определять время и место передачи денег. Обычно я же живу в своём доме в 100 км от областного центра, сказал он. Много в его рассказе показалось мне каким-то несообразным и искусственным, особенно то, что Маркелов захотел купить у Демидова магазин. Зачем ему, бандиту, магазин? А если он хочет таким образом начать легализацию своего бизнеса? Зачем ему снова лезть в криминал, шантажируя известного и влиятельного бизнесмена? Да и не слыхала я, чтобы у Маркелова, обычного, стандартного, в общем-то, бандита, были сложные системы прослушивания, прямо как у серьезных спецслужб. Не того он калибра, хотя... То, что клиент или, скажем так, потенциальный клиент определенно некоторые детали замалчивает, тоже не новость. Если я буду с ним работать, всё рано или поздно так или иначе всплывёт. Словом, никакое чрезвычайное, как испуганно представил мне положение вещей Демидовых. Впрочем, на десерт мне пришлось выслушать такое, что не поймёшь, смеяться тут или плакать. Одним словом, Демидов захотел нанять себе сверхнадёжного телохранителя. По рекомендации Остахова он отнёс в эту завидную категорию вашу покорную слугу. и не откладывая дела в долгий ящик, отправился прямиком ко мне. Естественно, узнав мой домашний адрес, он вырядился как пугало, в полном восторге от своего маскарада, сел в раздолбанный уазик и поехал. А за ним на некотором расстоянии следовал джип с охраной, тоже мне охраннички. Потом его от джипа то ли оттеснили, то ли сам потерялся, на что, по-моему, он вполне способен. Ну и зависла у него на хвосте эта ауди, будь она неладна. А так как Сергей Викторович, водитель феноменальный, как он с гордостью мне поведал, то ему удалось отрваться от погони. Правда, есть тут один щекотливый нюанс. Пока Сергей Викторович колесил по дворам в поисках моего места жительства, бравые ребята на Audi опять его обнаружили. В тот момент, когда он заходил у мой подъезд, иномарка въезжала во двор. Хотя, скорее всего, они Демидова и не видели, зато наверняка видели его запертую машину и поняли: что хозяин не бросил ее в панике, а просто оставил и ушел по делу. И, вероятно, вскоре вернется. Я выглянула в окно, из которого открывался вид во двор. Там в самом деле торчал какой-то грязно-серый уазик, собранный, вероятно, еще в эпоху волюнтаризма и кукуризации всей страны и не мывшийся примерно с того же времени. «Это и есть ваша машина, Сергей Викторович?» – кивнула я. «Да», – сказал он. и, очевидно, прочитав в моем взгляде сомнения, многозначительно добавил. «Еще Прибрежнева покупал. Первая моя машина. Мне тогда 19 лет было, когда я ее отхватил. И такое умиление излучал его сияющий взор, что, честное слово, мне стало неловко хотя бы намекнуть на то, что автомобили иногда как бы подвергаются мойке, а одрам раннебрежневских времен это и подавно показано». Возле любимой Демидовской машины, сделав вид, он прохаживался молодой человек. Если этот колоритный типаж тешил себя мыслью, что на его лбу, в высоте которого позавидовал бы самый интеллектуальный орангутанг из лесов острова Калимантан, не написано пять классов образования и столько же лет тюремных университетов, то делал он это совершенно напрасно. В некотором отдалении стояла Audi. Они или считают вас за идиота, или сами являются таковыми, произнесла я. Взгляните. Димидов с ужасом покосился на калимантанского орангутанга и умоляюще посмотрел на меня. Вот, видите? пролепетал он. Я же говорил. Ну что ж, вызволить вас из этой мишуловки несложно. Эти болваны не могут предусмотреть даже того, что вы можете вызвать по телефону свою охрану. или они к встрече с ней хорошо подготовились. Но зачем же тогда стоять у всех на виду и морщить в корчах агрессии свой эйнштейновский лобик? Демидов тупо моргал белесыми ресницами. Он явно не успевал за моей мыслью. "Хорошо, Сергей Викторович", вымолвила я. "Я буду работать на вас, если мы утрясём финансовый вопрос". Последние конвульсии демидовской скупости в упорной борьбе с старостающим, как снежный ком, Страхом промелькнули у него на лице, как кадрики на пленке. Наконец, благоразумие победило. «Да, да», – поспешно произнес он, – «я согласен». «Ну, тогда можно и поговорить по существу проблемы». «Да, да», – еще раз повторил он.